Проснувшись в понедельник утром, Лекси поняла, что опаздывает. Прошла всего неделя со дня её отстранения, но за это время она успела отвыкнуть от привычного режима и раннего подъёма в школу. Теперь, когда поступление в Джулиард осталось позади, а до окончания школы оставалось всего 2 месяца, Лекси собиралась отдать все силы учёбе. Она всегда была хорошей ученицей, учёба не была для неё чем-то обременительным, но за последнее время она её сильно запустила. Теперь придётся наверстывать. Принимая утренний душ, Лекси корила себя за то, что легла спать так поздно. На весь день после того, как она узнала, что я приняла, она пребывала в состоянии эйфории, которая омрачалась лишь то, что рядом не было Тайлера, который бы разделил с ней эту радость. До самого вечера они с Норой гуляли по Нью-Йорку, обедали в французском бистро у реки, ходили по магазинам, зашли на фотовыставку. Поэтому, когда они вернулись домой, время перевалило за полночь. Но ещё долго после того, как легла в постель, Лексе не могла уснуть. В какой-то момент она даже решилась позвонить Тайлеру, просто чтобы сказать, что теперь она студентка Джулиарда. Возможно, ему это интересно. Но в последний момент передумала. Она попрощалась с ним, и потому не имела права звонить ночью, пусть даже чтобы поделиться такой новостью. Была ещё причина, по которой вчера она не хотела находиться в Джеррику. Были похороны Джоша. И весь город собрался попрощаться со своим любимым спортсменом. Что бы Джош ни натворил, но большинство жителей Джеррику по-прежнему считали этого парня едва ли не героем. Что ж, теперь после его смерти они наверняка присудят ему это звание официально. Раздумывая над этим, Алексис скептически усмехнулась. Пусть так. Противятся этому бессмысленно. Даже если бы она хотела рассказать всем правду, никто бы ей не поверил. На самые грязные поступки Джоша люди найдут ему оправдание. Достаточно и того, что она знала его настоящего, знала, каким он был засранцем. И теперь, когда его не стало, она могла думать лишь о том, что этот человек больше никогда не причинит ей зла. По сути, не имело значения, что думали жители города о Джоши, о ней или Таллере. Важно было то, что в сентябре ее здесь не будет. Ее прошлое навсегда останется там, где ему самое место. в прошлом. В последний раз взглянув на себя в зеркало, Алексей подхватил сумку и вышел из комнаты. Сбегая вниз по лестнице, она едва не налетела на мать, которая с чашкой кофе в руках поднималась на второй этаж. "Лекся, осторожней, ты меня едва не сшибла", воскликнула Олевия, но при этом её губы сложились в довольную улыбку. Она была рада видеть дочь такой оживлённой и бодрой. Вчера, когда Лекс вернулась домой, Олевия ждала её, чтобы поздравить с поступлением. В нём дочь звонила и сообщила хорошие новости, предупредив, что вернётся поздно. Теперь после всех испытаний, через которые прошла их семья, и непосредственно Лекси, Алия была согласна на школу искусств, только бы дочка была счастлива, а главное жива. Прости, мам, я тороплюсь. Не хочу опаздывать в первый же день после отстранения. Но ты же не позавтракала? Поем в школе. Взяв чашку с кофе из рук матери, девушка сделала два быстрого глотка. Не помахав на прощание, унеслась прочь. Глядя вслед Лексе, Олеся с растерянной улыбкой покачала головой. Что ж, возможно, она зря боялась, что без помощи психотерапии девочка не справится. Сейчас дочь казалась вполне довольной, и Олеся надеялась, что впредь так будет всегда.